ДЕТЕКТИВ Марина Серова. Чудовищный сговор. Телохранитель Евгения Охотникова. Вот чего не ожидала Женя Охотникова, так это столкнуться с представителями «Голубой тусовки». Ей поручена охрана юного любовника-бизнесмена Кургулина. Внезапная смерть самого бизнесмена вынуждает Женю взяться за расследование своего работодателя. Последовавшая за этим цепочка убийств голубых выводит Женю на след преступника.